Глава 18 Я запоздал, заметил стоящую вдалеке машину. Даже показалось, что знакомую. Получается, воевода все же не поверил, что произошедшее плод сумасшествия водяного царя, и проследил за мной. Ну да, логично. Слишком хорошо все шло. У меня такого не бывает. Вот жизнь выдала свое жирное «но». Илья стоял, облокотившись рукой о капот зверя. Суровый, сосредоточенный, точно собранный из прямых линий. Лицо его походило на вырезанную из дерева маску, а холодный взгляд не сулил ничего хорошего. Да я и сам понял, что именно теперь крупно попал. Залетел так, как не залетал даже в армии. «Подойди», — приказал он. «Хотя будто бы и не приказал». Пригвоздил меня острой шпилькой, как букашку. А теперь, скрипя, вел по длинному стеклу к коробку для пополнения своей коллекции. Не знаю, то была сила его хиста, или все помножилось на жуткую усталость. Однако я даже не пытался сопротивляться, да и что мне оставалось? Попробовать убежать? Смешно. Если это и получится, ждет ли меня что-то в дальнейшем? Или Матвею Зорину уготована участь вечного изгоя, прячущегося в лесу под прикрытием могучей нечисти? Но так или иначе я подошел. Вблизи воевода будто бы был еще больше. Или может это со мной сыграло злую шутку темнота, теперь окончательно накатившая, как липкая тошнота после стакана дешевой водки? Давай, начинай врать, что оказался тут случайно. Что просто решил прогуляться, и что с водяным претендующим на трон водяного царя встретился мимоходом. Блин, значит и это он видел а мне казалось, что рядом никого не было. Я даже оказался уверен в этом. Очередной артефакт, прикрывающий хист вроде того, которыми я обвешался Кощей, пытавшийся меня убить? Чего я удивляюсь? У озера я воеводу тоже не почувствовал, хотя тот укрылся на другом берегу. Его лишь лихо учуяло. Которая зараза такая в этот раз решила меня не предупреждать? С характером женщина. При этом я словно язык проглотил. «Да и что скажешь, когда тебя поймали с поличным на месте преступления? Делать вид близорукого крота и клясться, что обознался? Или это вообще не ты, а твой брат-близнец, двадцать лет сидевший в колонии?» Сегодня был не день глупых отмазок. Вот я и молчал. «Давай мы сейчас сэкономим время друг другу», — сказал воевода, доставая вторую руку из-за спины. «Ты выпьешь это, а потом расскажешь мне все». «Тогда я буду уверен, что ты говоришь правду, и мы вместе подумаем, что с тобой делать». Он передал мне предмет, и в моих руках оказалась небольшая фляжка. Я вдохнул запах. Ничего такого. Отдавало чем-то цветочным, пряным. Только сомневаюсь, что это настойка на травах, после которой весь организм напитывается витаминами. Видимо, выбора действительно нет. Надо виниться. Рассказывать все как есть, а потом надеяться на снисхождение. «Все-таки видуны на дороге не валяются. Может, и пронесет?» Я поднес фляжку к самым губам, на мгновение остановившись. Она показалась мне смутно знакомой. Эти пузатые бока в виде тонких линий с цветками лилий в навершие я точно не видел, а вот горлышко... Оно на глаза уже попадалось. В голове судорожно крутились мысли, напоминая человека, который тонет. Вот он на мгновение показывается на поверхности, а потом вновь скрывается под толщей воды. Вода, вода, вода! Что-то ее стало слишком много в последнее время в моей жизни. Кстати, а с чего воевода решил, что нынешний водяной — главный претендент на царство? Ведь существовал еще теандр, по силе и владениям превосходящей нечисть, с которой я разговаривал. Да, он не подходил на должность в силу определенных личных характеристик, а еще из-за того, что я отослал его туда, где анцебалы людей топить бояться, в смысле далеко и надолго. Поэтому в местных демократических выборах участие не примет, ввиду неявки. Но воевода этого знать не мог. А знал лишь... — Пей уже! — чуть повысил голос Илья. Я чувствовал напряжение в его теле. Создавалось ощущение, что если я ослушаюсь, то эта громадина размажет меня на месте. «Блин, говорила мне бабушка, — Матюнюшка, носи красивые кольца, их всегда можно активировать и узнать, кто перед тобой». Шучу, конечно, так она не говорила, но мысль была верная. «Факт в том, что со слова я свою любимую ювелирку достать и сразу активировать не успею. Значит, придется действовать по наитию». Ох, хоть бы я не ошибался, иначе именно здесь мне и поставят памятник собственной глупости. А как еще? Напасть на воеводу, который сильнее и опытнее тебя. Мне казалось, или я что-то понял. По крайней мере, когда я стал шептать губами тайное слово, он шевельнулся и подался ко мне, а в следующее мгновение я уже вытянул руку, выплескивая хист для защиты. Против кощея Самая жалкая попытка обороны. Против нечисти — непреодолимая преграда. Сталь сверкнула в ночи, стремительно приближаясь к сердцу, и неожиданно будто увязла в воздухе, как глупая муха, застревающая в расплавленном янтаре, чтобы быть погребенной на века. Оружие, заготовленное для моей смерти, вместе с рукой несостоявшегося убийцы попало в ловушку. Тогда я даже еще и не понял, что сейчас создал новое заклинание. Вот так просто, буквально на ходу. Хотя правду говорят. Только в минуты смертельной опасности человек мобилизует в себе невиданные способности. Сейчас же я разглядывал красивый вытянутый кинжал. Тонкий, как талия балерины. И губительный, как укус разъяренной гюрзы. Я даже название вспомнил. Стилет. Да, точно. Лезвие похоже на иглу. Такой не предназначен для рубки. Лишь для одного верного и решительного удара. Теперь у меня не было никаких сомнений в том, кто передо мной. Это стало ясно, как божий день, пусть вокруг нас и царил мрак. Меч, за которым я потянулся, вышел со слова, будто из заготовленных под него ножен, и тут же ударил по руке, которая все еще держала стилет. Нечисть разве что дернулась в последний момент, оттого я не отсек конечности, а лишь серьезно порезал ее». Думаю, перерубил часть мышц и сухожили ближе к запястью. Может, даже вену задел, потому что кровь хлынула чересчур бурно. Патока, в которой застыли оружие и конечность, сразу же спала. Наверное, из-за того, что я до сих пор так и не понял, как именно держал это заклинание. Перевертыш тут же отпрянул, а тело воеводы стремительно начало деформироваться. Могучие плечи втянулись... Массивные ноги истончились, одежда пропала, сменившись черным густым волосом, а вместо Ильи на меня смотрел Митька, придерживая раненую руку. До не рассчитывал разжалобить своего противника, потому что в то же самое мгновение он рванул в лес. Так шустро, что я даже не успел второй раз ударить его. Ну, правильно, чего я удивляюсь? Кто может быть проворнее лесного черта на пересеченной местности? Я скрипнул зубами от злости и от досады. Внутри что-то оборвалось, и показалось, что на языке появился вкус непонятной горечи. Наверное, это можно назвать разочарованием. Почему он так поступил? От чего хотел меня убить? Ведь мы... Почти сдружились. После небольшого промедления я все же побежал за ним. Точнее, побежал куда-то в темный лес, не разбирая дороги. Только зачем? Для чего? Думаю, даже если бы на моем месте был какой-нибудь Чингачгук... Последний из магикан, не армян, а индейского племени, то и он бы потерпел фиаско. Днем еще, может быть, а ночью? Чего тут разберешь? От досады я ударил ближайшее молодое деревце мечом, полностью скосив его. И тут же почувствовал себя глупо. Дерево тут при чем? Росло, никому не мешало, выполнял свою роль в выработке кислорода. Меч глухо завибрировал, и его дрожь прошла по пальцам. Однако здесь было еще что-то, кроме простого механического колебания. Некая сила, чужая, древняя. Она будто спрашивала, чего я хочу. Только делала это без слов, будто старый приятель, едва заметно кивая головой. И я ответил на его зов. Понятно, чего я хочу, найти этого мерзавца. Меч завибрировал вновь только теперь вполне самостоятельно, увлекая руку за собой и указывая в нужном направлении. Клинок, вкусивший крови, точно знал, где находится его жертва, и, подобно гончей собаке, повел меня за собой. Что было делать? Я побежал, в взбудоражной возможностью догнать и наказать перевертыша, за то, что предал и пытался убить. Нет, он хотел это сделать и раньше, работая на Шуйского, но тогда все было по-другому. Можно сказать, что я мчался на крыльях ветра в образе графа Монте-Кристо или хотя бы Дубровского, но куда уж там. Величайшего мстителя не назовут, Матвей. Это я могу точно и решительно заявить. Поэтому и бежал я, как Мотя Зорин, преследующий скрывшегося в ночном лесу перевертыша, неуклюже, с заминками, многочисленными падениями и пару раз чуть не напоровшись на собственный меч, Лишь после этого дошло, что с такими методами преследования воевода все же действительно навестит меня. Только для опознания трупа, княжьего человека. Поэтому я снизил скорость и перешел на шаг. У меня до сих пор было значительное преимущество перед Доппелем. Он ранен, причем серьезно, если я все правильно понял, и стремительно теряет кровь. Долго бежать в таком состоянии перевертыш не сможет. Тогда как я здоров, не сказать, что полон сил, но цел, да и меч ведет за Дуппельгангером, куда бы он ни спрятался. Рано или поздно я догоню его. Пару раз я взбирался на небольшие холмы, после чего вновь спускался к деревьям. Продирался сквозь заросли кустарника, перепрыгивал через ручей, но шел и шел, пока не выбрался к берегу внушительного озера. Это, наверное, Лесогорское, если внутренний компас меня не подводил. Меч повел вдоль берега. Значит, перевертыш не рискнул отправиться в вплавь. Почему? Либо сильно истощен и боится не доплыть, либо понимает, что его кровь может привлечь нежелательное внимание. В любом случае мне это было только на руку. Злость постепенно отошла на второй план, а на первый накатила чудовищная усталость. Но в то же время решимость никуда не делась. Я был уверен, что буду шагать до тех пор, пока не упаду. Есть вещи, которые нельзя прощать, и предательство — одну из них. Благо далеко идти не пришлось. Сначала меч завибрировал так, будто был готов вырваться из рук и сбежать от меня. А потом я увидел его, лежащего под деревом неподалеку от воды, лежащего в своем истинном обличье, обессиленного, издавшегося. Он не мог больше бежать, как не оказался способен накинуть чужую личину. Весь его хист уходил на поддержание жизни. Я не знал, что сказать. Просто стоял... Глядя на перевертыша заключенного в это уродливое тело и тяжело дышал сильно сжав зубы. Дотпель не выдержал первым: Давай быстрее покончим с этим. Я все равно уже почти труп. Почему? Я смог выдавить из себя только это. И удивился реакции, которую оно вызвало. Казалось это короткое слово придало перевертушу жизни, раззадорило его. Он приподнялся на локтях, при этом жир на руках мерзко заколыхался, а затем зло ответил «Потому что ты глупец! Невероятный глупец! Чего тебе стоило взять за рог с меня, чтобы я не мог навредить тебе и твоим друзьям? Почему не спросил? Ты просто не оставил мне выбора, ты сам выбрал этот путь!» Я думал, что мы... Я не смог сказать это слово. В памяти еще стояло, как мы вместе с перевертышем делаем мерзкую и грязную работу, которую я сам никогда бы не мог выполнить. А допель между тем продолжил. «Друзья? Да что ты такое несешь, идиот? Неужели ты до сих пор не понял, что в этом мире нет друзей? Есть временные союзники и враги, последних больше!» Да и временные союзники в любой миг могут переступить черту и воткнуть нож в спину. Я стоял на ватных ногах, чувствуя, как в горле образовывается какой-то мерзкий комок, который невозможно проглотить. И все же... «Почему — Почему? — спросил я. — Тебе не хватило денег? — Нет, ты был более чем щедр, — зло отозвался Доппельгангер. — Твоя щедрость может граничить лишь с твоей глупостью. Но кое-что я не мог оставить. Я искал этот меч не одну сотню лет. Но ты привязал меч к себе. Получается, нужно было тебя убить. Он был на слове. Не переживай, я бы нашел возможность выведать у тебя, где хранятся твои игрушки. Умирающий рубежник готов на все, лишь бы избавиться от мучений. Он замолчал, шумно дыша, и буравил меня ненавистным взглядом. Я же не чувствовал ничего. Будто все эмоции попросту вынули, и осталась только пустота. «Ну что ты стоишь, остолоп? Ты выиграл, я проиграл, так бывает, давай, заканчивай с этим, или... Или даже после этого ты решишь, что я достоин жизни!» перевертышь тускло, будто из последних сил посмеялся. Казалось, у него тоже закончились всякие эмоции. «Матвей!» Нельзя оставлять его в живых. Раненый враг, которого отпустили, всегда вернется. Я знаю. Я наивный, но не глупый. Наверное, перевертыш хотел поинтересоваться, что я там несу, но не успел. Меч, ради которого он поставил все на карту, вошел в его жирное тело между ребер. Я бы хотел сказать поэтично, что пронзив его сердце, но серьезно сомневался в том, что так случилось, потому что фехтовальщиком был тем еще. Что Доппель умер, я понял по слабому всплеску хиста. «Ты все сделал верно». Он прав. «Я никогда не смогу до конца стать рубежником. Я слишком человечен. В самом плохом смысле этого слова. Чего мне стоило взять за рог с него?» но я посчитал, что он отплатит добротой на доброту. «То, что ты хороший человек, не твоя...» <свист> «Вина», — ответила лихо. «Ты действительно хреновый рубежник. Но разве это плохо? Посмотри, сколько существ вокруг тебя, и все к тебе тянутся...» <свист> «Может, тебе и не надо быть, как все?» «Просто...» <свист> «Стоит стать чуть-чуть жестче?» Я отошел в сторону от мертвого тела перевертышей и встал, опершись рукой о дерево. Сначала закашлялся, словно пытаясь освободить себя от густой грудной мокроты, а потом стал блевать. Жестко, с выступившими слезами и в конце концов свалившись на колени, будто какая-то часть меня, все это время противившаяся содеянному, наконец вырвалась». Учитывая мое питание в последние дни, удивительно, как долго меня чистило. Я даже не мог объяснить с точки зрения физиологии, что именно со мной произошло. Просто организм вдруг решил, что ему страсть как надо избавиться от всего, что было в желудке. А кто я такой, чтобы сопротивляться? Нельзя сказать, чтобы я полностью очистился. Вдруг взглянул на мир другими глазами и вообще изменился. Но легче стало, это точно особенно после того, как я спустился к озеру и умылся. Правда, еще взбодрили ледяная вода и дождик, который стал мелко накрапывать. Наверное, лихо права. Ну, что сделать с тем, что я отношусь ко всем по-человечески? Стать мерзостью и говнить направо и налево? Нет. Правду все твердят. Рубежник из меня так себе. Я лучше буду и дальше с нечистью икшаться, чем дружить с ребятами, полными хиста и дерьма. Я нашел подходящий камень, после чего вырезал руну и вернулся к перевертышу, чтобы придавить его. Конечно, едва ли тут проходное место, но все же предосторожность не помешает. Гангер, кстати, стал заметно оплывать, как надутая игрушка, имеющая небольшую прореху. Удивительная способностью нечисти к саморазрушению после смерти. Был бы я чуть позануднее, да не имея столько дел, написал бы какую-нибудь научную диссертацию по этому поводу, — Все, что не делается — к лучшему, — философски заметила Юня. А все, что делается — к худшему. — Нет, сам посуди. Что он мертв — это даже хорошо. Концы в воду и... Все никто искать не будет. — Гуманизма в тебе не грамма. — Я о таких словах даже не слыхивала, — «Вот что за существа вы, люди, напридумывайте себе проблем, чтобы потом сложнее жилось?» «Иначе скучно», — подтвердил я, вытаскивая телефон. «Так уж случилось, что я не митька, и у меня нет вшитого в подкорку лесного компаса. Потому бежать в погоню за перевертышем — это одно дело, а вот возвращаться к машине — совершенно другое». К тому же я не вполне понимал, где именно оставил авто. Ладно, главное добраться до дороги, а там уже разберемся. Что удивительно, мне повезло. Спасибо и на этом. Если бы сеть не ловила, я бы лег рядышком с доппелем. Потому что ни сил, ни настроения что-либо делать уже не было. Но нет, карты открылись, даже нашли меня в этом грешном мире. Я отдалил, приблизил, снова отдалил, после чего горько усмехнулся. Ну что? фф. «Теперь домой?» «Если бы», — только и сказал я. Такое ощущение, что все, что со мной происходит, не случайно. «Эй, там! Наверху! У вас действительно есть какой-то план для Матвея Зорина, или это просто глобальный прикол?» Небо мне ответило лишь усилившимся дождем. «Ну, понятно, мне больше вы и не надо». Я побрел по направлению к дороге, желая побыстрее выбраться из леса. Только понимал, что поспать мне еще не скоро придется.